Месяц восьмой. Май. Моему малышу уже семь месяцев. Если бы он сейчас появился на свет, беременность не считалась недоношенной. У него все сформировано. Дальше он будет лишь набирать вес и рост, чтобы родиться более сильным. Если он родится. В нашей стране за последние три месяца в роддомах не выжил ни один Жёсткие меры ничего уже не давали. За окном было тепло. Женщинам дали послабление, разрешив выходить на улицу в перчатках и в масках. Но на самом деле их мало кто надевал. Видимо, стало понятно, что эти меры ничем не помогли, а недовольство росло. Не разрешали выходить лишь беременным и тем, кто с ними проживает. «Алина...» Она была в бешенстве, когда узнала, что ей придется все еще сидеть дома, в то время как ее подруги уже вышли из заточения. Все члены семьи, где были беременные женщины, были занесены в базу данных. По улицам ходили полицейские и проверяли документы. Если попасться им на глаза, будучи занесенной в базу, то можно было нарваться на огромный штраф. Мы не выпускали Алену из дома, но пару раз она все равно сбегала, Естественно, ей за это влетало. В порыве одной из таких ссор она сказала мне, «Да когда он, наконец, умрет?» Я не выдержала и ударила ее за это. В истерике она убежала в свою комнату, а я потом сидела и корила себя, пытаясь понять, что сделала не так. Почему моя дочь выросла такой эгоистичной и жестокой? Попытки говорить об этом с Олегом были бесплодны. Даже формально говоря ей, что так себя вести нельзя, он оставался на стороне дочери. Алина чувствовала отцовскую поддержку и вела себя ещё наглее. Олег всё больше пил, уже не только по выходным. Частенько и в будние дни я заставала его с бутылкой виски, а на работу он шёл с запахом перегара. Я ничего не могла с этим поделать. И временами я и сама уже хотела, чтобы всё закончилось — Ходить было тяжело, отекали ноги, болела спина, кондиционера в квартире не было, и было безумно жарко. На майские праздники термометр уже показывал 27 градусов. Малыш часто вертелся, особенно ночью, не давая мне спать. Движения эти были уже нерадостными поглаживаниями из второго триместра. Это были полноценные удары, от которых становилось больно. Дата родов была всё ближе, а надежда становилась всё меньше. Однажды, ближе к середине мая, на моём телефоне раздался звонок. На экране высветилось «Дедушка». «Привет», — радостно ответила я. Дед звонил нечасто, но когда это происходило, мы очень долго и спокойно разговаривали, отчего мне всегда становилось легче. «Как ты там?» — спросил он, поздоровавшись. Голос у него был необычный. Как будто взволнованный. Ты же знаешь как. Все по-прежнему. Жду, — тихо ответила я. Мне не хотелось сразу вываливать на него свои проблемы. Я надеялась, что он заговорит о них сам. Но дед не стал расспрашивать дальше. Слушай, я сразу скажу. Он перевел тему. У меня тут необычный гость. Мы с ним разговаривали, и он захотел с тобой познакомиться. Гость? — удивилась я. «Да, Николай Коломийцев». «Кто?» «Я правду сразу не поняла, только потом дошло. Дед же говорил, что это его бывший студент. Отец Николай, как до сих пор называли его, хотя он и был лишён официального сана». «Николай Коломийцев», — повторил дед, «я поняла, только и смогла произнести я. Но как, откуда? Он путешествует по стране после той истории, того видения». Инкогнито. Общается со старыми знакомыми. Вот и сюда решила заехать. Позвонил мне. И сейчас у нас дома. Я когда-то говорил уже ему о тебе. И он знает о твоей беременности и о твоих страхах. Он хочет познакомиться с тобой. Ты не против? Нет, конечно. Но как мне к вам приехать? Мне же нельзя сейчас так далеко отходить от дома. Олег на работе, машина у него... а на такси меня могут оштрафовать. — Не волнуйся, — ответил дед. — Николай на машине. Он довезет меня. Часа через полтора будем у тебя, если не возражаешь. В голове закрутились мысли. Чем накормить? Надо прибраться. Алина, как она отреагирует? Так хотелось отказаться. Было бы намного проще. Но, с другой стороны... познакомиться с человеком, которого раньше видела только по телевизору и который сам хочет со мной познакомиться. Это было так интересно, так непривычно для моей жизни, протекавшей в четырёх стенах квартиры. Я ответила, да, приезжайте. Закончив разговаривать, я зашла к Алине. Она смотрела урок через интернет. Я объяснила ей, что скоро приедет дедушка. Дочь обрадовалась. Но очень удивилась, когда я добавила, что он будет не один. — С кем? — переспросила она. — С тем чокнутым дядькой, у которого в голове голоса? Ну что ж, посмотрим на него, — добавила она с типичной для подростка извительностью. — Только веди себя прилично. Я вновь начинала на нее злиться. А лучше слушай свои уроки, поздороваешься и возвращайся к себе в комнату. — Стыдишься меня, что ли? — злобно ответила Алина. «Нет, конечно, я подавила желание снова поругаться с ней. Я просто хочу, чтобы о тебе создалось правильное впечатление. Ты замечательная девочка, и хочется, чтобы он это увидел». «Да какое мне дело до мнения этого папа?» «Не говори так». Алина посмотрела на меня и глубоко вздохнула. а «Не волнуйся, буду вести себя хорошо. Не хочу расстраивать дедушку». Дед и отец Николай приехали ровно через полтора часа, как и обещали. Прозвонил домофон. Я нажала на кнопку, чтобы открыть замок, и с нетерпением замерла. Я услышала шум поднимающегося лифта, и через пару секунд дверь приоткрылась. Впереди стоял дедушка. Он был в светло белой рубашке и льняных брюках. Рукой опирался на лакированную деревянную трость, которую ему подарили еще в университете. Вид у него был очень радостный, как у ребенка, который хвастается подарком, сделанным ему родителями. «Привет», — сказала я, — «проходи». «Привет, привет, Машенька», — ответил он с улыбкой и обнял меня, едва зайдя в квартиру. Я тоже его обняла, но взглядом поневоле остановилась на человеке, стоящем за ним. «Здравствуйте», — сказала я, когда отец Николай переступил через порог и смущенно добавила, «очень неожиданно». «Здравствуйте, Мария», — сказал он, протягивая мне ладонь. На долю секунды я замерла, не зная, нужно ли мне поцеловать его руку, как это принято у священнослужителей, или просто пожать ее. Я остановилась на втором варианте. Рука его была теплой и сильной. Я посмотрела на него. Узнать и вправду было сложно. Он был одет в простую черную футболку и джинсы. Лицо гладко выбритое. На телевидении до своего исчезновения он обычно появлялся с аккуратной бородой. Тёмные очки были приподняты на лоб. Видимо, на улице он носил их постоянно для маскировки. На меня смотрел обычный мужчина лет сорока, то есть чуть старше моего мужа. Выглядел он очень хорошо, я бы даже сказала красиво. Высокий, темноволосый, стройный. Футболка хоть и была довольно свободной, всё равно подчёркивала его широкие плечи. и отсутствие привычного для мужчин его возраста живота. «Ой, можете не разуваться», — добавила я, увидев, что он снимает кроссовки. «Ну что вы, зачем вам лишняя грязь в доме?» С теплом в голосе и легкой улыбкой произнес он. В его коре глаза можно было бы смотреть бесконечно, как и слушать его голос. Он буквально обволакивал. В нем было что-то притягательное и недоступное одновременно. Мы так смотрим на картину или статую в музее, восхищаясь ее красотой, но понимая, что дотрагиваться до нее нельзя. Я пригласила их с дедом пройти на кухню. У меня уже заваривался чай. В вазу я положила фрукты, а в конфетнице лежали печенье. Я постаралась по максимуму убраться до их прихода, насколько хватило сил. — Ты с Алиной? — спросил дедушка. — Да, у нее еще уроки идут. Сейчас ее позову. «Да не нужно, не отвлекайте ребёнка», — вновь улыбнулся мне отец Николай. «А я уже не ребёнок», — вдруг раздалось у меня за спиной. Сзади подошла Алина. Я заметила, что она успела переодеться из домашней футболки и коротеньких шорт в летний бридж и красивый топ, который она обычно надевала на прогулки с подругами. «Выходить мне не разрешают, как взрослой». «Алина, как же ты подросла! Я давно тебя не видел», — сказал дедушка, внимательно посмотрев на неё. «И вправду совсем уже взрослой девушкой становишься!» Алина подошла к нему и обняла. «Я так рада, что вы приехали! Хоть кто-то нас навещает!» Сказала она жалобным голосом. Дед внимательно смотрел на нее. Его взгляд был немного странным. Не знаю даже, как объяснить. В нем было что-то болезненное и пугающее одновременно. Будто в этот момент он видел то, что дальше будет с его внучкой. Возможно, мне сейчас это кажется, и на самом деле ничего такого не было, но все равно в тот момент внутри меня похолодело. Отец Николай заметил возникшее напряжение и сказал мне, какая замечательная у вас дочь. Алина услышала его слова и смущенно улыбнулась. Видно, ей тоже льстило внимание известного человека. Я надеюсь, ты никому не скажешь, что мы приходили к вам в гости, спросил дедушка. — Мама предупредила тебя, что отец Николай здесь инкогнито? — Да, она уже сказала. — Буду держать рот на замке. Алина приложила палец к губам. — У тебя уроки уже закончились? — спросила я. «Нет — Нет. — Недовольно поморщилась она. — Неужели ты прогонишь меня на учебу? — Алина, через сколько у тебя перерыв? — спросил дедушка. «Через 10 — Через десять минут, — сказала дочь. — Через десять минут я к тебе зайду, — ответил он. — А сейчас беги учиться. Это очень важно. Алина вздохнула и со словами «печенье хоть к чаю ставьте» вышла из комнаты. И я почувствовала какую-то неловкость и сказала «тяжело ей сейчас, очень страдает, что приходится сидеть дома». «Конечно, для нее это серьезное испытание», — сказал отец Николай, — «как и для вас». Мне вдруг захотелось высказаться. Я очень ее люблю, но меня пугает, как она реагирует и злится сильно и плачет. Как-то раз во время ссоры забралась на окно и угрожала, что бросится вниз. И самое страшное, что я не знаю, как ей помочь. Бросится в окно? Это очень страшно, — сказал дед. Его взгляд был направлен куда-то мимо нас, как будто он представил себе эту картину. Любовь и забота — вот что ей нужно, как и тебе самой. К моим глазам опять подступили слезы. «Извините», — сказала я и потянулась за носовым платком. «Нам всем сейчас очень тяжело». «Ваш муж, как он отнёсся ко всему этому?» – спросил отец Николай, глядя на меня. Олег советовал мне сделать аборт. Не хотел видеть, как я мучаюсь, и не хотел расстраивать Алину. Он очень её любит. Я больше хотела второго ребёнка, чем он. Ему хотелось просто спокойно жить, как и прежде. Не судите его. Ваш муж обычный человек и хочет счастья. Но в его понимании счастье – это отсутствие страданий, покой, простые удовольствия. Он не видит другого того, что доступно вам. И не вина слепого в том, что он слеп. «Вы очень хорошо говорите», — сказала я. «Но жить в этом каждый день, понимая, что моему малышу не выжить...» «Маша! Он уже живой!» Дедушка потянулся ко мне и взял меня за руку. «Я говорил тебе об этом. И не тебе решать, сколько ему прожить на этой земле. В твоем ли животе? Или же несколько часов в больнице? Или долгую жизнь на этой земле? Чай будете?» — спросила я, пытаясь уйти от тяжелого разговора. — Да, спасибо, — ответил отец Николай. Я взяла заварочный чайник и три чашки. По кухне разлился приятный аромат. Олег у нас был ценителем и всегда покупал дорогой чай. — Сахар, — сказала я, ставя чашки на стол. — Есть печенье. Угощайтесь, — указала я на конфетницу. — Нет, спасибо, я как-то сладкое не люблю, — произнес Николай. Беря чашку двумя руками и будто пытаясь об нее согреться. Хотя на кухне и так было жарко. Есть простые сушки. Хотите? Мне сладко нельзя. Приходится сушками спасаться. Почему нельзя? – спросил дедушка. Сидишь на диете? Нет. Обнаружился диабет беременных. такой бывает. Приходится отказываться от сахара и еще много от чего. Чтобы не навредить ни себе, ни ребенку. Дед как будто побледнел от моих слов. Да? А как ты об этом узнала? – спросил он. когда сдавала анализ на толерантность к глюкозе. Уже первый тест повышенный сахар показал. Даже не пришлось глюкозу пить. Теперь вот мучаюсь, чуть смущенно улыбнулась я. Дедушка, не переживай, это не страшно. Мне показалось, что он разволновался из-за моих слов. Ладно. Десять минут прошло, вдруг сказал дед, поглядев на часы. Я оставлю вас ненадолго, поговорю с Алиной. В ее возрасте все проблемы кажутся концом света. Она и не знает, что такое страдать по-настоящему. А как же чай? Спасибо, Маш, я не хочу». Взяв трость, дедушка поднялся и вышел из кухни. Мы остались вдвоем с отцом Николаем. В комнате повисло неловкое молчание. Отец Николай медленно сделал глоток и очень внимательно посмотрел мне в глаза, как будто пытался найти ответы на какие-то только ему известные вопросы. Мне стало немного не по себе, и я отвела взгляд. «Вам кажется странным, что я сижу у вас на кухне и смотрю вам в глаза?» – вдруг спросил он. «Да, немного я смутилась от такой прямоты. Не смущайтесь. Мне нужно было это, наверное. Вы не первая женщина в такой ситуации, с которой я общаюсь. И все разные, разные семьи, разные истории. Но вы первая, кто отказался от аборта, уже имея ребенка, мужа и обычную полноценную семью. Это меня очень и удивило». Да, это многих удивляет, как будто решиться оставить ребенка можно только от безысходности или из-за вопросов веры и страха. Я и с многодетной мамой в такой же ситуации общался, матушкой в приходе. Но вы другая. Вы приняли решение и идете к нему. Так говорил ваш дедушка. Будьте откровенны вы, зачем вы общаетесь с такими женщинами? Он покачал головой. Мне кажется, я хочу первым узнать ее. Кого ее? «То, что принесет нашей стране спасение. То, что родит здорового малыша». Я поразилась от его мысли. «Вы о том своем видении?» «Да, о нем». Я хотел задать вопрос, но подавила порыв. «Хотите спросить, было ли оно на самом деле?» Догадался отец Николай. «Нет, ну что вы!» — смутилась я. «Конечно, я верю, что оно было. Обманываете. Не нужно. Это грех». «Да, видение было». И да, я уже несколько месяцев езжу по стране, пытаясь первым увидеть ту, кто это видение воплотит. Я надеюсь, что будет какой-то знак, но пока его не было. или я не заметил. Но беременных женщин очень много. Да, но в видении были конкретные указания, и я стараюсь им следовать так, как я их понял. Не думайте же вы, что этой женщиной могу быть я. Любая женщина может, почему не вы. Ваша семья служила Богу многие годы, и вы живёте вместе где много было пролито крови. Тьма великая погибших миллионы по-современному. Я не всё понимаю из предсказания, но, по крайней мере, по этим словам вы подходите. Правда, как и многие другие. Вы не хотели бы этого? Хотела бы я, чтобы мой ребёнок выжил? Конечно. Но хотела бы я быть матерью ребёнка, который исцелит других? Нет. Мне не нужна слава. Я просто хочу мирно и спокойно жить.